Глава 10. Андрей Константинович, вы куда? Дежурный выбежал из своей коробки бросился за вербиным. Остановившись у двери, мы А что я должен отчитываться? Дела у меня. Да там опера ваши собираются уже. Николай Иванович из управы приехал, сказал всех начальников позвать. Происшествие какое-то. Раздраженно цокнул языком, возвращаясь обратно. Пообедал, блин. В актовом зале уже собрались все отожранные ленивые хари, которых в обычный день в отделе хрен нарисуешь. А как дополнительными звёздочками на погоны запахло они тут как тут. Опера расселись позади по привычке, стараясь не привлекать к себе внимания. Дружно поздоровались с вошедшим вербиным. Кто-то освободил для него стул. Ну что тут? Рядом валился Миха, почесал небритую щёку. «Да говорят на нашей земле семью порешили. Пока правда инфы мало, вроде как должны сейчас ввести в курс дела. Да по-любому какого-нибудь чунушу грохнули. Подал голос обычный тихий Артём. Да не, позади ожил Макс. Обычная семья, вроде даже алкаши какие-то. Миха хмыкнул. «Да кому они нужны эти алкаши? Каждый день у помоек находят. Хоть раз нас так собрали, Точно ченуши или коммерс. Алкаши-то никому не нужны. Только у них ребёнок был, и его прирезали. Кто-то горяченького журналистам подкинул, а там баба какая-то противная попалась, за пять минут раздула кипиш, и набежали туда целой толпой. Раньше скорые приехали. Заткнулись все. Оборвал их Андрей, останавливая взгляд на вошедшем. Николая Ивановича Калюжного, он знал еще со времен, когда тот занимал пост начальника криминальной полиции и принимал Вербина на работу в качестве опера. «Серьезный мужик, четкий, непрогибаемый. Правда, проработали они вместе недолго, и Калюжный пошел на повышение. Он же и похлопотал перед своим переводом, чтобы Андрей занял его место. С тех пор виделись только на награждениях до экстренных собраниях, как вот сейчас. Николай Иванович, Поднялся, приветствуя бывшего начальника, на что тот сдержанно улыбнулся, пожал Андрею руку. Этот жест мужской дружбы и взаимоуважения не укрылся от Стеблена, полоснувшего по Андрею злобным взглядом. Вербин хмыльнул, откровенно потешаясь над завистливым упорём. Говорят, я правильно сделал, что поставил тебя начальником уголовного розыска. Молодец. я рад, что не ошибся в тебе. Николай Иванович похлопал его по плечу, чуть подался вперёд, чтобы сказанное им не донеслось до чужих ушей. А ещё говорят, что Стебленского скоро отправится на пенсию. Андрей выровнялся, губы изогнула усмешка, стоило представить, как бы сейчас передёрнуло упыря, если б тот расслышал, о чём идёт речь. Тонкий, но вполне понятный намёк на то, что Калюжный видит в Андрее следующего начальника отдела, согрел душу особенно. «Уж на меньше, то он не согласится, не для того столько наверх карабкался, чтобы остаться на скамье запасных. Замечательная новость. Спасибо, кивнул Николай Ивановичу в знак благодарности и на том разошлись. После короткого приветствия со Стебленым, Колюжный прошел к столу, бросил на него свою папку. Садиться не стал, как и затягивать с речью, что особенно нравилось Андрею. Здравствуйте, коллеги. Итак, на повестке дня тройное убийство и покушение. Двое мужчин и женщина, тяжело ранен ребёнок, мальчик 11 лет. На нашей территории такое происходит не каждый день. Тем, собственно, подобные случаи привлекают больше внимания. Я не знаю, как так вышло, но журналюги появились на месте раньше наших ребят. И уже завтра вся столичная пресса будет трубить о том, что дети вокруг в опасности, а полиция с этим ни хрена не делает. В общем, вы в курсе всего того, что нас ждёт. Поэтому до завтрашнего дня нам нужно принять меры. Группа оперов и патрульных выезжает на место преступления, опрашивает всех вокруг. Начальник СКМ берёт экспертов и туда же. Начальник отдела остаётся на месте, объявляет общий сбор и в случае необходимости отвечает на вопросы прессы. Уверен, эти крысы и сюда доберутся. Что касается убийцы или убийц, думаю, не надо объяснять, что найти вы должны их в кратчайшие сроки. Андрей, по поимке работаешь ты со своими орлами. Если потребуется помощь, я пришлю ребят из других отделов. Сами справимся, ответил коротко Вербин, поднялся. С вашего разрешения начнём работать. Удачи, ребята. Калюжный наконец опустился на стул напротив стеблина. А тот напоследок бросил неприязненный взгляд в спину уходящему Андрею. Запрыгнув в свой джип, выехал с территории отдела вслед за двумя патрульными машинами. По пути набрал Лизу. Он хотел сегодня с ней встретиться, но раз уж общий сбор, отдыхать не придётся. Хреново, но без этого никак. Трудные будни мента, как есть. Лиза не ответила ни с первого гудка, ни с десятого. Скрипнув зубами, отшвырнул телефон на панель приборов. Надо бы объяснить этой девчонке, что он не любит, когда его снимают. Заехав во двор и моментально попав под прицел видеокамер, тут же позабыл о личном, выругался: "Мало ему работы, ещё этих уродов разгоняй". Вышел из машины, широким шагом направился к подъезду, но путь, конечно же, преградила толпа писак. На перебой посыпались вопросы, засверкали вспышки фотоаппаратов. Молча продрался сквозь орущее стадо, прошёл в подъезд, нырнув под ленту. Эташ крикнул кучки ППСов, что мгновенно расступились перед ним. Третий товарищ подполковник. А там его ждал сюрприз, не особо приятный надо отметить. В распахнутой настежь квартире один из патрульных кричал на зажавшуюся в углу девчонку: "Ты что наделала, идиотка? Зачем убила всех? Отвечай!" Бросились в глаза кровавые потёки на старых обоях и разбросанные вокруг вещи на полу отметки, где лежало тело, судя по размеру женщины. Отмечал всё на автомате, прочно запечатывая в памяти самые разные моменты. Маленький обрывок бумажки или клочок одежды может вывести на убийцу, поэтому нельзя упускать даже мелочь. Но когда взгляд остановился на девчонке, его что-то заставило остановиться посреди тесной прихожей, где уже толкались эксперты, а потом ринуться вперёд. Лиза Девчонка обернулась, уставилась на него невидящим взглядом. Руки в крови, одежда тоже сама явно не в неадекватна. Хлопает ресницами и даже не понимает, что происходит. Ты что здесь делаешь, а? Ну-ка, смотри на меня. Схватил её за предплечье, выдернул из рук сержанта. Ты ранена? Наспех прощупал её, понял, что кровь не ей принадлежит. Ответов на свои вопросы так и не добился, поэтому взглянул на растерявшегося парня. Как она здесь оказалась? «Да здесь сидела, и её наши ребята даже не заметили поначалу. Она в углу зажалась, а там темно, ну и нож вот в руке был. Походу, им всех и почикала. Лиза перевела за затуманенный слезами взгляд на Андрея, медленно мотнула головой. Кто шум поднял? Соседка обнаружила, увидела дверь открытую, зашла, а тут всё в крови. Потом это увидела, говорит, сидела над мальчиком с ножом. В дежурку позвонила сразу же. Предполагаю, журналю, кто же она позвала. Бросил мимолетный взгляд на лежащие на полу кроссовки. Они частично испачканы кровью, но видно, что новые, детские. Поднял глаза на дрожащую лиску, что-то мерзкое шевельнулось в душе. Неужели он не разглядел в милой девчонке психопатку? Да быть такого не может. Он целых два дня с ней провел, да и не таких колол. Уж бабуто раскусил бы. Э, Андрей Константинович, мне по инструкции обыскать её надо и в отдел, и я сам. И делом займись. И разгоните уже на хрен этих зевак у подъезда. Сейчас все следы нам затопчут. Следы, понятное дело, уже давно затоптали, но ему срочно нужно сплавить куда-нибудь сержанта. Тот, к счастью, оказался понятливым и быстро испарился. Алиска вдруг громко всхлипнула, устремилась к двери, будто собираясь убежать. Дёрнул назад, возвращая её обратно. Куда стоять? Не ори, смотри на меня. Она простонала что-то нечленораздельное, снова предприняла попытку вырваться. Пришлось влепить ей пощёчину, и Лиза вдруг заревела, схватившись за щёку. Тихо, сказал тебе, ревкнул на девчонку, но та взвилась змию и вцепилась в лацка на его пиджака. Я должна быть Сашкой, мне нужно к нему. Куда его увезли? Так значит, её семейка тут по стенам размазана, и у гораздо дело же. Смяв лицо девчонки своими пальцами, наклонился, ловя её взгляд. Смотри на меня, Лиза, в глаза. Вот так. А теперь отвечай: ты убила? Что? Убила? Кого убила? Прошептала, таращи на него глаза. Ты убила своих родственников? Губы задрожали, затрясла головой, по щекам полились слёзы, похоже, приходит наконец в себя. Нет. Ты что? Нет. Я в гости приехала. Я ничего не Запинаясь и всхлипывая, продолжала держаться за его китель. «Я хотела помочь Сашке, а потом женщина забежала и начала кричать: "Слушай меня внимательно. я сейчас должен забрать тебя в отдел, ты подозреваемая. ничего не бойся, я во всём разберусь". Руки подними, я тебя обыщу. Давай. Не переставая трястись, подняла руки, и позволила ему пройтись по карманам. Обычно такая процедура проводится перед понятыми, но ему сейчас свидетели не нужны. Её надо отсюда ещё вытащить незамеченный». Если журналюги прочухают, что девчонка вышла из квартиры убиенных, проблем не оборёшься. Отыскал в прихожей какую-то старую куртку, накинул на Лизу. Запахнись за мной. Тихо и быстро, не привлекая внимания. На выходе она остановилась, обвела толпу ошарашенным взглядом, но Андрей быстро схватил ее за запястье, повел по узкому проходу, который с трудом удалось отвоевать патрульным. Подозвав Миху, толкнул к нему Лизу, швырнул ключи. Ты без формы, давай быстрее ее в мою машину и за руль от мигом. Самому пришлось задержаться у подъезда, ответить на несколько вопросов дежурными фразами. Запрыгнув в машину, стячил себя китель, швырнул его на заднее сиденье и пробежался взглядом по бледному лицу Лизы. Поехали. Миха ударил по газам, вырулил на шоссе. Куда? В отдел она подозреваемая. Но надо, чтобы я ею занимался без шума и лишнего внимания. Опер взглянул на девчонку в зеркало заднего вида, повернулся к Андрею. А как она здесь оказалась? Семья это её, Те, которых прирезали. Пацан живой, пока вроде в больницу увезли. Константиныч, можно вопрос? Ну. Я понимаю, что баба твоя и всё такое, но ты сам ей веришь? Если Стеблина знает, что ты отмазать её хочешь, сделает всё, чтобы воспользоваться ситуацией и подставить тебя. Стоит оно того? Может, отдадим следакам? Я никому не верю. И ты это хорошо знаешь. И не в том дело, что она моя баба, она не убивала я там кроссовки новые видел, у неё в кармане чек нашёл. Если бы она шла всех там резать, то точно не стала бы покупать подарки. С матерью её хахалем Улиски действительно был конфликт, но пацана она любит. Замолчал, решив не озвучивать второй вариант, который тоже стоит обдумать. А если Лиза случайно пацана порезала? Ну мало ли? Может, он за мамку заступится по лесу, а та и прыгнула по инерции. Очем со бутыльником был убит на кухне, а мать с мальцом нашли в комнате. И судя по расположению тела матери, её зарезали первой. Не похоже, чтобы пацан пытался убежать или спрятаться. Всё указывает на то, что убийцу они знали и вполне возможно, не ожидали нападения.